Вечером на третий день после возвращения Катрины Готье из Кальве старая дама посмотрела на Катрин, сидевшую рядом на скамеечке. «Дитя мое, я молюсь за вас», — сказала она тихо, — «за Мишеля и за него, моего сына. Не бросайте его в беде, Катрин. Когда меня не будет, проявляйте о нем заботу издалека. У него такая страшная болезнь». Катрин переплела пальцы рук, сжала их, потом откашлялась, чтобы не выдавать своего волнения. Изабелла ничего не знала о драме в кольве, от нее это тщательно скрывали, но как трудно было продолжать эту игру, изображать душевное равновесие и спокойствие в то время, когда душа находится в смятении. Все три последних дня Катрин провела в мучениях и не находила себе места, доверившись убеждениям, Сары, она ждала возвращения Фортюна, но его все не было. И все же она смогла ласково улыбнуться, обеспокоенной свекрови. Успокойтесь, мама, я всегда буду около него. Я хотела бы выстроить для него дом недалеко отсюда, где он мог бы жить в стороне от людей, но жить достойно, соответственно его вкусам и рангу. Я так мечтала вырвать Арно из этой ужасной богадельни. Глаза больной засияли от радости. Она торопливо положила свою исхудавшую руку на руку Катрин. «Да — Да-да, сделайте так, уберите его из этого жалкого места. Мы ведь теперь богаты. Даже очень богаты, мама, — улыбнулась Катрин, сдерживая слезы. Монсалви возродится еще более красивым и прочным, чем был раньше. Брат Себастьян, архитектор монастыря, начал готовить чертежи нового замка, а Сатурнен вместе с послушником... Пласидом ищут карьер рядом с Трюэйром. Как только подготовка будет закончена, работа найдется для всей деревни. Скоро и вы получите достойное помещение. Грустно улыбнувшись, Изабелла покачала головой. Ее взгляд остановился на руке Катрин, увидев изумруд королевы Иоланда, сверкавший словно зеленый глаз. С тех пор, как Катрин получила его, она не снимала кольцо с руки». Поймав взгляд старой дамы, она сняла перстень с пальца и передала его восхудавшие, но еще такие красивые руки, по форме напоминавшие руки Мишеля. Это залог дружеского отношения королевы Иоланда к семье Монсалви. Видите этот герб, вырезанный на камне? Оставьте его себе, мама, он вам очень идет. Изабелла с радостной, почти детской улыбкой рассматривала украшение и, обратив признательный взгляд, Катрин сказала — Я беру его взаймы. Скоро я вам, дочь моя, его верну. Да-да, не возражайте. Я это знаю и к этому готова. Смерть не пугает меня. Наоборот, она отведет меня к тем, кого я оплакивала всю жизнь, моего дорогого супруга и Мишеля, которого вы пытались спасти. И там мне будет хорошо. Она молча рассматривала изумруд, преломивший свет в морскую воду, потом спросила, а знаменитый черный бриллиант... Что стало с ним? Лицо Катрин слегка нахмурилось. Я его потеряла, а потом нашла. Но он успел причинить немало зла, и я поклялась, что он перестанет делать зло. Как же? Через несколько дней я подарю этот бриллиант той, которая не боится его дьявольской силы. Он действительно так злосчастен? Катрин встала. Ее глаза больше не видели маленькой комнаты. Как и в прошлую ночь на нее навалилось видение пожара, испепелившего кольва, Она крепко сжала рот, боясь закричать, и проговорила с ненавистью и трепетом. «Даже больше, чем вы можете предположить. Он не перестает делать зло, делает это почти ежедневно, но я сумею лишить его этой силы. Я свяжу сатану и брошу к ногам той, которая однажды раздавит гадюку голыми ногами». Нашитый на одеянии черной девственности из Пюи, черный бриллиант станет бессильным. Слезы засеребрились на глазах старой Изабеллы. Самой судьбой вы предназначены нам, Катрин. Инстинктивно вы обнаружили старый обычай хозяев Монсалви, которые в дни войны опасности обращались за святой помощью в ПИ и относили туда свое лучшее украшение. «Вперед, дочь моя!» Вы рассуждаете, как настоящее Монсальви. Катрин не ответила. Они и без слов понимали друг друга. Им достаточно было и молчания. Отныне они понимали друг друга. К тому же Аббат Бернар зашел к больной, как он это делал каждый вечер. И Катрин, поцеловав его руку, ушла, оставив их одних. Она хотела пойти на кухню к Саре, которую купала Мишеля, но когда проходила через общий зал, к ней подбежал портье. — Дама Катрин, — сказал он, — старый Сатурнен милостиво просит вас зайти к нему. Он говорит, что речь идет о чем-то очень важном. В качестве старосты Монсолви Сатурнену было поручено нанимать рабочих для строительства замка. Решив, что нужно урегулировать какие-то проблемы найма или расчетов, Катрин не стала предупреждать Сару о своем отсутствии. — Хорошо, я иду, — ответила она. — Спасибо, брат Усепп. Посмотревшись в маленькое зеркальце и убедившись, что ее платье из голубой саржи не помялось, а головной убор из белой льняной ткани блестит безукоризненной чистотой, Катрин вышла из замка и направилась к дому Сатурнена, расположенному в нескольких шагах на Гран-Рю. В этот вечерний час крестьяне возвращались веселыми группами с полей, где в разгаре был сбор урожая. Дом старосты Сатурнена находился почти у самых южных ворот деревни, рядом с квадратной оборонительной башней. Он выделялся своей высокой крышей и был самым красивым домом деревни, блиставшим фламандской чистотой. Старый Сатурнен ждал Катрин, сидя на высоком крыльце. Его морщинистое лицо выражало тревогу, а похожий на галошу подбородок почти касался носа. Уважительно поздоровавшись с Катрин, он протянул ей руку и повел в дом. Тут пришел один пастух из вьей деревни, находящейся в четырех лье от нас, и говорит странные вещи. Поэтому я попросил прийти вас сюда. Вы правильно поступили. Что же странного, он сказал. Сейчас узнаете. Входите. На кухне сидел мальчик, одетый в грубое сукно и колпак из овечьей шкуры. Увидев вошедшую Катрин, он встал, неловко поклонился и застыл в ожидании разговора. «Перед тобой, мой друг, хозяйка Монсалви, расскажи ей, что ты видел в воскресенье утром». Пастушок слегка покраснел, смущенный присутствием этой важной дамы, и голос его, вначале едва слышимый, вызвал интерес у Катрин. «В воскресенье утром я сторожил овец на плато за горигой». Я увидел двух всадников, приехавших из Монсалви. Один из них, высокий красивый, был одет во все черное. На лице у него была черная маска, а вот лошадь была белая, как снег. «Морган», — прошептала Катрин. Другой был небольшого роста, худой и желтый, с горящими глазами и острой бородкой. Тот, что в маске, не произнес ни одного слова. А маленький спросил, знаю ли я старосту из Монсалви. Я сказал, что видел его несколько раз. Тогда он спросил, соглашусь ли я быстро отнести письмо Метро Сатурнену, и дал мне ИКЮ. «Где это письмо?» — спросила Катрин. «Вот оно», — ответил Сатурнен, протягивая запечатанное послание, которое она взяла дрожащей рукой. «Вы его не открывали?» «Как я мог? Оно предназначено вам». На письме было написано для дамы Катрин де Монсалви «Когда она вернется». Катрин показалось, что белые стены комнаты закружились вокруг нее. Эти несколько слов были, несомненно, написаны рукой самого Арно. Невольно она прижала пергамент к сердцу, борясь с разбушевавшимися чувствами. Это заметил Садурнен, решивший отпустить пастушка. — Ты можешь быть свободным. Но Катрин остановила его. — Подожди, я хочу отблагодарить тебя, мальчик. Она уже копалась в своем кошельке, но пастушок стал отказываться. «Нет, благородная дама, я уже получил вознаграждение. Лучше купите у меня сыры. Я покупаю все твои сыры, мальчик, и да благословит тебя Бог». С этими словами она высыпала в руку удивленного пастушка все содержимое своего кошеля, и он ушел. Катрин не терпелась остаться одной и прочитать драгоценное послание. Никто в Монсалви не должен знать, кого встречал мальчик, и в первую очередь дама Изабелла сказала она, обращаясь к Сатурнену. Это был мессир Арно, не так ли? Да, это был он. Для Лепрозорий в кальве сгорел прошлой ночью. Он, видимо, чудом избежал несчастья. Но лучше бы ей об этом не знать. Не бойтесь, никто ничего не узнает. Для всех мессир Арно погиб в Карлате, а теперь я вас на время оставлю. «Спасибо, Сатурнен, вы добрый человек». Он на цыпочках вышел и старательно прикрыл дверь. Катрин устроилась на приступочке у погасшего очага и медленно развернула пергамент. Руки ее дрожали от возбуждения и радости, слезы туманили глаза так, что она вначале с трудом разбирала решительный почерк своего мужа. Она провела рукой по лицу, словно старалась снять с него вуаль. «Катрин», — говорилось в письме, — Я никогда не был силен в упражнениях с пером и чернилом, но прежде чем навсегда исчезнуть, я хочу попрощаться с тобой и пожелать тебе счастья, заслуженного тобой. Ты его нашла, как мне сказали, и мое пожелание уже не имеет силы. Я ведь, увы, заживо мертвый, который еще может думать, но я вправе сказать тебе, что отныне ты свободна по моей воле». Сердце Катрин ёкнуло. Пальцы вцепились в пергамент, и она мужественно продолжала чтение. Дальше было хуже. «Тот, которого ты избрала, даст тебе все, что я не мог тебе дать. Он мужествен и достоин тебя. Ты будешь богата и почитаема. Но мне, человеку мертвому, каков я есть, не удалось еще убить любовь в моем сердце, и я не могу оставаться в тех краях, которые ты покинешь». То, с чем можно было соглашаться, пока ты была рядом, будет невозможным, если ты удалишься. Я не могу умирать, как крыса в своей норе и медленно разлагаться над ней ямы. Я хочу умереть под открытым небом и в одиночестве. Фортуна не переставал общаться со мной и, рискуя жизнью, помог мне бежать. Он остался мне другом. Ты помнишь того паломника, которого мы вместе встречали? Его звали Барнабе, как мне кажется я и сейчас слышу его слова в тяжелые времена вспомните старого паломника из санжака ты помнишь это катрин на могиле апостола он вернул себе зрение если богу будет угодно проклятая болезнь выйдет из меня в галисии я отправлюсь туда под вымышленным именем и предложу мою шпагу для борьбы с неверными в обмен на исцеление. Но если Бог не пошлет мне выздоровление, я найду возможность умереть, как подобает мужчине. И здесь наши пути разойдутся навсегда. Ты идешь к счастью, а я следую моей судьбе. Прощай, Катрин. Миленькая. Письмо выпало из похолодевших рук Катрин. Страшная боль, смешанная с яростью, вселила свою душу. Вся эта сумасшедшая жестокая ярость была направлена против Брезе. Какое же несчастье принесли все эти крики о любви вся эта напыщенная болтовня. Здесь и уход Арно, и скорая смерть Изабеллы, и ужасные угрызения совести. Арно уехал далеко, так далеко, считая ее неверной. Он писал, что по-прежнему любит ее, что из-за этого он уехал. Но как еще долго сохранится эта любовь, которая потеряла опору? Катрин злилась на себя. Как она могла забыть этого старого паломника и совет, данный им? Почему она не бросила все и не повезла человека, которого любила, туда, где он мог найти спасение, а помчалась за призрачным отмщением? В своей ярости она забыла, что Арно никогда бы не согласился впускаться вместе с ней в подобное путешествие. Он ведь не решался даже притронуться к ней, боясь передать заразу. Гнев, в конце концов, утих, но осталось страдание. Сидя на камне у очага, Катрин безутешно рыдала, повторяя временами родное имя. Мысль о том, что Арно мог поверить в ее предательство, была невыносимой. Она жгла, как раскаленное железо. С каким-то ужасом Катрин представляла себя в объятиях Пьера де Брезе в саду замка Шенон и жестоко проклинала. Какой страшной ценой ей приходилось расплачиваться за временное безрассудство. Она подняла голову и увидела, что сидит одна в этой маленькой комнате. Ее безумный взгляд пробежал по стенам от окон до дверей. Ей надо бежать, надо догонять Арно. нужна лошадь немедленно и самая быстрая. Как ненормально она бросилась к двери, открыла ее и закричала «Сатурнен! Сатурнен!» «Лошадей!» Старик прибежал и очень разволновался, увидев покрасневшее и заплаканное лицо женщины. «Дама, что с вами? Мне нужна лошадь, и немедленно. Я должна ехать. Я должна найти его. Вы дрожите? Пойдемте со мной. Я отведу вас в монастырь. Вам нужно отдохнуть». Она не возражала, действуя как во сне, но пыталась что-то объяснить. «Вы не понимаете. Я должна его догнать. Он уехал так далеко и навсегда». Свежий ветерок благотворно повлиял на молодую женщину, и она немного пришла в себя. Поддерживаемая Сатурненом, она заставила себя успокоиться и прекратить сумасшедшее брожение мыслей в голове. Нужно было принять хладнокровное решение. Подойдя к монастырю, Катрин и Сатурнен встретили самого Аббата у будки привратника. «А я хотел уже посылать за вами, дама Катрин. Вашей свекрови стало плохо, и она потеряла сознание». Катрин с трудом подавила свои собственные страдания и поспешила к изголовью старой женщины, спрятав перед этим письмо Арно. Больная по-прежнему была в забытии. Сара, наклонившись над ней, пыталась привести ее в чувство. Катрин спросила, «Ей очень плохо?» «Она приходит в себя», — прошептала Сара. «Но я думала, что уже все, конец». Изабелле понемногу становилась лучше. Сара облегченно вздохнула, приподнялась и улыбнулась Катрин. Но улыбка тут же пропала. «Да ты бледнее, чем она? Что случилось?» «Я знаю, где Арно. Ты была права, когда советовала не слушать Пьера де Брезе, чтобы не раскаиваться в этом всю жизнь. Так оно и случилось». «Ну так рассказывай». «Нет, позднее. Сатурнен должен ждать в большой комнате. Попроси его остаться. Потом найди Готье. И пошли за его преосвященством Аббатом с просьбой прийти к нам. Я хочу серьезно поговорить». Часом позже собрался по просьбе Катрин импровизированный совет. Предводимые братом Осебом Катрин, Готье, Сатурнен и Сара прошли в большой зал церкви, освещенный четырьмя факелами. Худой настоятель, спрятав руки в широкие рукава черной сутаны, ходил вперед-назад рядом со своим креслом, наморщив лоб и наклонив светлую голову, покрытую короной. Свет факелов придавал его молодому аскетическому лицу желтоватый оттенок. Его любовь к Богу была безгранична, характер непреклонен, но под холодной маской скрывалось горячее сердце и глубокое чувство сострадания к людям. Увидев вошедших, он остановился и жестом указал Катрин на табурет. «Садитесь, дочь моя, я готов выслушать и помочь советам, как вы просили». «Спасибо, отец мой. Я нахожусь в смятении. Непредвиденное обстоятельство перевернуло мою жизнь. Здесь со мной мои преданные слуги, от которых мне нечего скрывать. Говорите, я вас слушаю. Прежде всего я должна сказать вам правду о так называемой смерти моего супруга Арноды Монсалви. Не утруждайте себя, дочь моя. На исповеди дама Изабелла сообщила мне эту горестную тайну. Тогда, отец мой, будьте добры». Прочитайте вслух это письмо». Бернард де Кальмон кивнул головой, взял письмо и начал читать. Катрин заново переживала страдания, вызванные прощальным письмом Арно. За своей спиной она слышала приглушенные восклицания своих слуг, но старалась не смотреть в их сторону. Когда Аббат закончил чтение, взоры всех присутствующих были обращены к ней. «Какой совет вы хотите от меня? Какую помощь?» – спросил Аббат. Я поеду на поиски моего мужа. Ужасное недоразумение произошло между нами. Я не могу этого так оставить. Я хочу просить вас взять на себя заботу о моем сыне и заменить меня полностью в управлении делами Монсалви, а также руководить восстановлением замка. Мои слуги останутся, а я уеду. Куда вы уедете? Догонять его? Разумеется, я не хочу его потерять навсегда». Он уже потерян навсегда и возвращается к Богу. Зачем же вы хотите вернуть его на землю? Проказа. Не прощает. Да, если того хочет Бог. Не мне вам говорить, отец мой, что бывают чудесные исцеления. Кто может утверждать, что на гробнице святого Якова в Галисии он не вылечится? Тогда дайте ему спокойно ехать туда одному, как он это решил. А если он поправится... «Должна ли я в таком случае допустить, чтобы он погиб в борьбе с неверными? Я хочу вернуть себе человека, которого люблю». «А если он не вылечится?» — спросил абат «Это очень редкая благодать, и ее нелегко добиться. Если он не излечится, я останусь вместе с ним ровно столько, сколько он будет умирать». «Бог запрещает самоубийство, а жить с прокаженным значит искать добровольной смерти», — сухим голосом отчеканил Аббат. А по мне лучше жить с прокаженным, чем со всем остальным светом. Пусть я умру вместе с ним, чем без него. Пусть даже я буду проклята Богом, если можно проклинать за любовь к ближнему». Молчите. Низменная страсть толкает вас на еще большее оскорбление Бога. Кайтесь и подумайте о том, что крики о плотской любви оскорбляют праведность Бога. «Простите меня» но я не могу лгать, когда речь идет о том, что есть моя жизнь. Я не могу говорить иначе. Ответьте только, отец мой, согласитесь ли вы заменить меня в Монсалви? Нет. Почему? Отец мой, это был отчаянный крик души. Она медленно опустилась на колени и умоляюще сложила руки. Почему? — повторила она со слезами в голосе. Отпустите меня. Если я потеряю любимого, мое сердце перестанет биться. Я не смогу дальше жить». «Потому что вы не можете сейчас уезжать. Вы думаете только о ваших чувствах, о вашей боли. А что будет с вашим сыном, со старой умирающей женщиной, у которой нет никого, кроме вас?» Катрина опустила голову. В своем отчаянии она совсем забыла об умирающей даме Изабелле, и теперь ей было стыдно. И все же внутри себя она слышала не только упреки совести, но и протесты своей любви. Никто не хотел думать об Орно. Тяжело вздохнув, она сказала, «Я остаюсь». Тогда зазвучал голос Готье. «Вы должны остаться, дама Катрин, ради той, которая умирает, и ради ребенка. Но я свободный человек, и могу поехать, коль вы разрешите. Я разыщу мессира Арно. Что мешает мне сделать это?» Катрин с признательностью посмотрела на Готье. «Это правильно. Ты можешь разыскать его, но вернуть его не сможешь». Тебе это хорошо известно, никому не удавалось заставить его менять решение. Я сделаю, что смогу, по крайней мере, это облегчит вашу душу. Если мессира Арно исцелится, я верну его вам, даже силой, а нет, так я вернусь. Отпускаете ли вы меня? Как я могу тебе отказать? Ты моя единственная надежда. Тогда я еду». Часом позднее, стоя у южных ворот Монсалви с Сарой Сатурненом, Катрин прислушивалась к удаляющемуся топоту копыт лошади. Снабженный провизией, деньгами и одеждой, Готье скакал в поисках следов Арноя Фортюна, оседлав мощного першерона, не отличавшегося красотой, но зато очень надежного. Когда темнота поглотила всадника и заглушила последние звуки копыт, Катрин поплотнее завернулась в свою накидку, взглянула на звездное небо и вздохнула. Найдет ли он его? Эти южные края такие же непонятны, как и страны великого хана. Его преосвященство Аббат сказал ему, что он должен следовать по дороге, отмеченной «ракушками». Он просил его запомнить название первых пунктов, потому что Готье не умеет ни писать, ни читать, — сказал Сатурнен. «Будем надеяться, дама Катрин. Хоть он и не верит в Бога, я знаю, что святая Дева и святой Яков помогут ему. Они не оставляют без своей милости тех, кто пускается в дальний путь». «Он прав», — поддержала его Сара. «Готье не только сильный, но и толковый человек. Он верит в себя и способен своротить горы». А теперь пойдем домой. Дама Изабелла нуждается в нашей помощи. Вернешься, поцелуешь сына и найдешь все мужество исполнять свой долг. Катрин не отвечала. Она подавила в себе чувство сожаления и тихонько шла к аббатству. Но ей было ясно, что она уступила обстоятельствам, а ее желание разыскать Арно не исчезло бесследно. Она еще долго убаюкавала Мишеля этим вечером, держа ребенка на руках и согревая свое страдающее сердце любовью к сыну.